Рулет из помидоров черри и брынзы. Два тонких лаваша, 12-15 помидоров черри, 200 граммов брынзы, 1 зубчик чеснока, одна банка оливок без косточек, 2 столовых ложки сметаны, один пучок базилика, черный молотый перец и соль по вкусу. Помидоры черри вымыть, разрезать на половинке.